Щелкают ли андроиды электронные семки? Сухонький старичок в синем спортивном костюме вышел из подъезда дома и зажмурился от яркого солнца. Постоял немного, поправил кепку, прикрывая глаза, кряхтя, опираясь на трость, спустился по ступенькам с крыльца. Со вздохом сел на скамейку. От соседнего подъезда к нему уже спешил, шаркая ногами, другой старик в красном спортивном костюме. «Здорово, Колян!» Старики стукнулись кулаками. «Здорово, Вован!» Второй пенсионер с видимым усилием тоже присел на лавочку. «Что-то колени ноют, к дождю, наверное». «Ага, у меня вчера давление прыгало, точно, к дождю» друзья замолчали, каждый думая о своем. — А я вот вчера внуку говорю. Яром не выдержал синий. — Но вышел бы во двор, с пацанами бы пообщался. Перетер за жизнь, пиво там семок. Нет, сидит в своей сети, пальцами дергает и глазами вращает. Тьфу, смотреть противно. Да, распустилась молодежь. Только в компьютерах и сидят. Из дома не выходят, воздухом не дышат. И никакого живого общения. Всю молодость на ерунду тратят». Старики снова замолчали, на этот раз возмущенно. Теперь пришла очередь Красного прерывать тишину. «Смотри, Вован, чё достал?» Старик вынул из кармана бумажный кулек. «Колян, неужели это они?» «Ага, держи, братан!» Кулек был бережно открыт. Там, блестя на солнце, бочками лежали длинные черные семечки подсолнуха. Старики взяли по одной и медленно, со смаком и хрустом, раскусили. «Отмашки! Ага! Знатные семки, знатные! Только она их так кайфово жарит!» На асфальт полетела черная шелуха. Из-под лавки, тихо гудя, выплыл оранжевый диск автодворника и, шуршая щетками, принялся подбирать мусор. «О, Ирод!» — синий ткнул робота тростью. «Понаделали на свою голову!» Из подъезда вышел еще один старичок. Седая бородка упиралась в клетчатую рубашку, а узкие брюки, подвернутые снизу, выставляли напоказ показ щиколотки в старческих пятнах. Тихо, стараясь не привлекать внимания, клетчатый попытался проскользнуть мимо лавочки, но не преуспел. «Слышь, ты этот... хипстер! о хипстер, сюда иди!» «Вы что-то хотели?» «Сюда иди, говорю. Ты чё такой борзый по нашему району ходишь?» «Это вы мне?» «Тебе, тебе. Есть волокардин «Нет, я не пользуюсь. А если найду?» «Извините, я спешу». «Ты куда пошел?» Синий попытался вскочить, чтобы догнать беглеца, но, приподнявшись, схватился за спину. Так и застыл знаком вопроса над лавочкой. «Ты чего, братан?» «Спина!» «Чего помогу, Колян?» «Вот так. Давай доведу тебя до дома. Надо будет растереть согревающим». И старики медленно шаркающей походкой пошли к подъезду. А вслед им летели обидные выкрики клетчатого старика, чуть ли не подпрыгивающего от неожиданной победы.